«Самое большее на месяц». Отец удивляется. «Как это люди не плутают в больших городах «и не попадают весть куда?» Но Олесеус отвечает, что если говорить о нем, то он привык к городам и ни разу там не плутал, с ним этого никогда не случалось. «Отцу совестно сидеть одному?» Он говорит. «Ну ладно, теперь правь ты, мне надоело». Но Элисеус ни за что не хочет сгонять отца с сиденья. Лучше он сядет с ним рядом. Но сначала они закусывают из большой отцовской котомки. Потом едут дальше. Они подъезжают к двум нижним хуторам. Сразу видно, что они уже недалеко от села. В обеих усадьбах, на маленьких оконцах, выходящих на дорогу, белые занавески. А на коньках Сеновала укреплены шесты для флага в честь 17 мая. А вон и сам Исаак, говорят хуторяне, заведя проезжающих. Наконец Элисеусу удается хоть немного отмахнуться от мыслей о собственной персоне и собственных делах. И он спрашивает: Ты зачем едешь сегодня? Особенно не зачем, отвечает отец. Но Элисеус ведь уезжает, стало быть, не беда, если он и узнает. «Да вот, еду за Иенсиной, кузнецовой дочкой», — признается отец. «Чего тебе было ехать самому? Разве не мог Сиверт съездить?» — спрашивает Элисеус. «Вот тебе и раз». Выходит, Элисеус ничего не понимает. Неужели он думает, что Сиверт поехал бы к кузнецу за Иенциной после того, как она так заважничала, что уехала из Силандра? В прошлом году с сенокосом у них вышло неважно. Правда, Ингер здорово работала, как и обещала. Леопольдина тоже трудилась, не покладая рук, к тому же у них были иконные конные грабли. Но сено, частью тяжелая Тимофеевка, а лук для покоса широченный. В Селандра теперь большое хозяйство, у женщин много всякой другой работы, помимо уборки сена. Обиходить скотину, вовремя приготовить еду, сварить сыр, сбить масло, постирать, испечь хлеб. Мать с дочерью выбиваются из сил. Исаак не хотел пережить второе такое лето,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 Не нужно держать в узде свое тайное буйство. Зима остудила ее. Жар остался для домашнего очага. Она чуть-чуть пополнела, стала красивая, статная. Удивительная она, женщина. Не увядала, не отмирала по частям. Может, от того, что так поздно, начала цвести? Бог знает, от чего так бывает. Ничто не происходит по одной единственной причине. На все имеется целый ряд причин. Разве не расточала похвалы Ингер жене кузнеца? За что осуждала ее жена кузнеца? Из-за своего изуродованного лица она упустила свою весну. Потом ее посадили в искусственную клетку и на шесть лет оторвали от лета. Но жизнь все еще оставалась в ней, и осень ее поэтому волей-неволей дала такие буйные побеги. Ингер была лучше всяких кузнечих, чуть побитая жизнью, чуть исковерканная, но хорошая от природы, добродетельная от природы. Они с сыном едут дальше, подъезжают к гостинице Брэда Ольсена и ставят лошадь под навес. Вечереет, они входят в дом. Брэде Олсону удалось снять этот дом, тогда еще нежилой, принадлежавший торговцу. Сейчас в нем устроены две комнаты.